Глава тринадцатая «Встретиться?» — медленно выговорила я. «А ты уверен, что я хочу встречаться?» «Мне, братец, такого порассказали?» «Так что не давись себя, дурочка!» Максим Максимович внушительно прокашлялся и отозвался. «А, тебе уже доложили. Ну, все понятно». — Да я, честно говоря, и не хотел. — Значит, все-таки твоих рук дело, — произнесла я, имея в виду убийство Косинова. Так что, и меня ты хотел отработать? — Я что-то не понял, — несколько удивленно протянул Кораблев. — Если ты обо всем знаешь, то должна понимать, что этих, как их, Борьку да Кольку... Сочетание имен Борька-Колька вызвало у меня такую вспышку гнева, что я едва не швырнула трубкой в стену, но тем не менее заставила себя успокоиться и отозвалась. — Так что с тетушкой? Ведь, наверное, это вы, сволочи! В трубке снова раздалось покашливание. — Женя, у меня такое впечатление, что мы говорим с тобой на разных языках. Вздохнул Максим Максимович. «По телефону такие проблемы не решаются. Я же говорю, надо встретиться». «И о чем же ты хочешь поговорить со мной, братец?» Раздраженно спросила я. «Может, ты опустишься до такой мелочи и подлости, что станешь требовать у меня выкупу просить денег?» В трубке что-то забулькало. Видимо, соединение было плохим. Наконец, после значительной паузы, голос костюмчика ответил. «Ну, то уж извини, но такой расклад...» «Понятно», — скупо выговорила я. «Ты сам ничего не решаешь, ты исполнитель. Ну и сколько же денег просишь? Ведь я так полагаю, мне следует взять их с собой на нашу встречу». «Ну, если можно», — замямлил он. «Ладно, не тяни, сверхсекретный братец, так сколько?» Сколько я должна внести, чтобы ты исчез из моей жизни? — Даже так, да? — низким мрачным голосом отозвался Кораблев. — Ну ты вообще душевно сегодня говоришь, сестрица. Слушать просто одно удовольствие. — Ладно, если ты привезешь денег, то я отдам тебе. Он осекся. — Понятно, что тетушку ты мне отдашь, — подумала я. — Но каков ублюдок? Нет, с таким надо держать ухо востро. Черт его знает, что от него еще можно ждать, если он прошел спецназовскую подготовку. К тому же их двое, а я одна, черт побери. Это надо же обрести брата-убийцу, который совершенно спокойно может уничтожать членов собственной семьи. Хотя он, наверное, так и не осознал, что мы имеем к нему некоторое касательство. Или же он вообще никакого ко мне отношения не имеет? И никакой мне не врат? Впрочем, лучше бы это было так. Но, к сожалению, те фотографии, которые Максим показывал, да его некоторые, несомненно, семейные, так сказать, черты, говорят о том, что появление парня на свет без участия моего отца не обошлось. Да и любезный Алексей Фомич, долговязый картавый дядюшка, подтвердил, «Сколько денег брать?» — сухо спросила я. «Если по-скромному, то десять тысяч. А так, ну, если пятнадцать, то хорошо». «Я поняла. Только у меня такой налички нет. Надо будет снять со счета. Хорошо, договоримся о встрече». «Да что договариваться? Мы к тебе зайдем, и все тут». «Нет, спасибо». Отрезала я. «Не стоит. Все-таки я думаю, лучше увидеться на нейтральной территории. Обговорим все детали и если будет все улажено, то я передам вам деньги и мои наилучшие пожелания». «Пожелание скорее получить по заслугам», добавила я про себя. «А вы, костюмчик Домикиша, видно, ребята как раз заслуженные, такие терминаторы тощего российского разлива». — Ну, ладно, — угрюмо отозвался Кораблев. — Где и когда тебе удобнее? — Да мне нигде и никогда неудобно! — взвелась я, но тут же очередным усилием воли привела себя в норму. — Значит так, кафе Брудершафт знаешь? Так вот, я буду сидеть там за угловым столиком, за ширмой. Вам скажут, если что. Все понял, дорогой? — Я... Ну найдешь, в общем, сегодня в десять, и чтобы без фокусов. Иначе я на родственные связи не посмотрю, положу на месте. Впрочем, что называется, с кем поведешься. Потому что уж кто-кто, а ты на родственные связи особенного внимания не обращаешь. Ты, по-моему, перегрелась, холодно сказал Кораблев. Скорее переохладилась. Бросила я, вспоминая вчерашний умут и жуткие леденящие объятия вязкого ила. «Хорошо, брудышафт в десять», — повторил драгоценный Максим Максимыч, и в трубке раздались короткие гудки. «Ну что же», — подумала я, — «теперь проступила хоть некоторая ясность. По всей видимости, костюмчик еще не получил указаний, за какую сумму следует передать мне тетушку». Назвали 10 или 15 тысяч долларов, но точной цифры не было. И все-таки, все-таки мне совершенно непонятно, какой смысл было похищать тетю Милу, чтобы потом требовать выкуп. Если Кораблев работает на спецслужбы, как говорит генерал Фомичев, то он не стал бы вымогать деньги. Значит, Фомичев говорил правду в том смысле что костюмчик и Микиша перекинулись к новому работодателю и теперь левачат, сшибают легкую деньгу. Только ведь зря они это. Могут попасть на таких штуках. И крепко попасть. Пусть они хоть какие виртуозы киллеровского цеха. Ладно, не буду дергаться. Нужно спокойно подготовить плацдарм. Во-первых, сейчас же в банк сниму 15 тысяч долларов. У меня там, кстати, примерно столько и осталось, если не меньше. Впрочем, еще дома наберется тысяч десять деревянных плюс долларов пятьсот. Должно хватить, значит. После посещения банка я, поразмыслив, решила традиционно скорректировать свою внешность. Для кое-кого из живущих я считаю мертвой. Поэтому не следует лишний раз светиться при встрече с теми, кто может быть в деле. Я решила пойти на свой излюбленный трюк, поставить себе монглоидный тип лица. Честно говоря, на азиатку я совершенно не похожа, но высокие скулы, чуть раскосые глаза и те неуловимые черты, что достались нашим уважаемым предкам от татаро-монгольских непрошенных гостей, у меня имели место быть. Я всего лишь утрировала их. Разрез и цвет глаз я изменила при помощи соответственного пластыря телесного цвета и линз. Чуть подкорректировала и форму носа. Тон кожи тоже изменила. И в результате через четверть часа я стала похожа на татарку, или казашку, или вовсе даже на европеизированную китаянку. Последнее определение, кстати, подошло бы больше, пожалуй. Я надела парик, уложила прическу. И, посмотрев на себя в зеркало, нашла, что меня не узнала бы сейчас и родная мать. Что ж, профессионал может совершенно изменить себя даже несколькими штрихами. «Отлично!» – сказала я вслух. «В случае чего меня не сразу признает и братец. А от него, как я уже поняла, можно ожидать чего угодно». В Брудершафт я приехала в восемь часов. За два часа до встречи. В сумочке были приготовлены две пачки банкнот: одна в пять тысяч пятидесятидолларовыми, а вторая в десять, 10 сто долларовыми бумажками. Хорошо еще, что не в евро попросил, а то евро сейчас растет как на дрожжах. Мелькнула ну совершенно неуместная мысль. Да уж, я назначила встречу в Брудершахте не просто так. С директором этого заведения я была хорошо знакома, равно как и с барменом Олегом, с которым, кстати, познакомилась в Боснии, когда я была в составе Сигмы. А он служил на контрактной основе. Война довольно жестоко обошлась с ним. Впрочем, она вообще мало кому идет на пользу. Олег получил инвалидность и переквалифицировался в бармены. Руки у него были ловкие, как у фокусника, движения отточенные, филигранные, и недавно он выиграл конкурс на звание лучшего коктейльмейкера, то есть составителя коктейлей города. «Привет, Олежка!» — сказала я. — Как дела? Он недоуменно посмотрел на меня, сощурился, бессознательно подражая моей рукотворной миндалевидности глаз, а потом нетвердо выговорил. «Гульнара? Ты еще меня гюльчатай обзови», — сказала я. «Можешь считать, что это моя боевая раскраска. Только не афишируй». Он рассмеялся. «Опять лицедействуешь, Женька?» «Да, понемногу. Так как у тебя дела-то?» «Да ничего, твоими молитвами», — отозвался он. «А у тебя что?» «Помаленьку. Тут вот что, Лежек». «У меня сегодня в вашем заведении важные встречи». «С мужчиной?» – хитро ухмыльнулся тот. «Сделала себе новый имидж и хочешь сразить на повал? Так он тебя даже не узнает». «С мужчиной, с мужчиной, даже с двумя, но не в этом дело. Эти два мужчины, так, не мужчины даже, а шакалы поганые. В общем, с ними я должна быть на настороже». Ты уж, пожалуйста, присмотри за тем, как я с ними буду общаться. В случае чего, подойди с подносом и попроси чего-нибудь приобрести. А дальше, если что, действуй как раньше. Понял, Олежка?» Он немного похмурился, потом отозвался. «Что в самом деле серьезно, ребята?» «По слухам, спецподготовку прошли основательную. Ты только на их болванистый вид не покупайся, потому что, знаешь ли, Одна такая дурочка уже купилась. За мелких воришек посчитала. «Какая дурочка?» – выразительно осведомился он. «Я?» «Понятно. Ну хорошо. А когда у тебя с ними встреча-то?» «В десять. А сейчас начало девятого. Загодя пришла. В превентивном порядке, что ли?» «Угу. Дай-ка мне апельсиновую соку». «Даже можешь капнуть туда капельку мартини, но не перелей, у меня должна быть свежая голова». «Ну, конечно!» Вдруг прозвучал над плечом хорошо поставленный мужской голос, и я, подняв голову, увидела Филиппа. На его лбу красовался здоровенный пластырь, который он довольно умело скрывал за чесанными чёлкой волосами. Он меня узнал сразу. Наверное, потому что я уже демонстрировала ему несколько перевоплощений своего арсенала. Да и голос, я говоря, с Олегом не меняла. Черт, такими темпами все посетители кафе будут знать, что я сегодня сменила имидж. То есть все те посетители, которых этот момент заинтересует? Филиппа вот заинтересовал. А, театрал, произнесла я. Ну как твое здоровье, Филипп? Лучше? А то в последний раз, помнится, тебя хорошенько приложили. И, пожалуй, по моей вине». «По твоей?» «Ну, я послужила невольным предлогом». «Тогда понятно», — отозвался он, несколько скованно улыбаясь. «А что, Женя, может, по чуть-чуть шампанского? Я вот сегодня премию получил». «Да? Спасибо за предложение. Только я пока что ограничусь соком». «Ну, тогда мороженого?» «Тут хорошее мороженое подают, и фруктовое разных сортов, и в целом очень даже сносный выбор». Я как-то, будучи проездом в Вене на фестивале имени Штрауса, я тяжело вздохнула. «Быть может, лучше бы следовало просидеть оставшейся до назначенной встречи час с хвостиком одной, чем слушать рассуждения прилипчивого Филиппа». Теймурас Вахтангович только что засекли костюмчика и Микишу. Где? На улице Тархова. На конечно 10-го троллейбуса. Они сели в подошедший троллейбус и сейчас едут. Мы их ведем на машине. Фортуна, Теймурас Вахтангович, чистая фортуна. Надо их брать. Вы уж только подождите, пока они с троллейбуса сойдут. Кстати. Что-то они на общественном транспорте катаются. Машину, что ли, позаимствовать не могут. А кто их знает? Может, боятся за полицию, мало ли что. В их положении вообще ни на общественном транспорте ездить, ни на паленых тачках не стоит. В их положении следовало бы давно все рассказать. Гниды! Рявкнул Кошелава. Не, ну это понятно. Так их брать, значит? «Само собой. Но лучше сделать это не на открытом воздухе. Подождите, пока они куда-нибудь зайдут, а то на улице еще удерут. Темно уже». «Да, верно. Я понял, Тимур Асвахтангович. Думаю, что все будет нормально». «У тебя с собой сколько людей?» «Трое, если считать со мной четверо». «Хватит? Да что они, спецназ ФСБ, что ли?» Обыкновенные мелкие уголовники, воськи, возьмем. Ну ладно, ладно, ты смотри это самое, не проколись, безон. Потому что если и на этот раз их упустишь, то нам с тобой головы не сносить, понятно? Да понятно, что уж там, отозвался Бессонов. Выходят. Они? Да, из троллейбуса, теперь входят. Обратно в троллейбус, что ли? Да в какой троллейбус? Кабак какой-то. Ага, кафе Брудершафт называется. Максим Максимыч и Микиша проявили неожиданную пунктуальность. Честно говоря, если вообще можно радоваться в такой ситуации, в какой очутилась я, да еще радоваться приходу людей, вымогающих деньги, так это была именно та ситуация. Филипп довел меня буквально до изнеможения своими круглыми, витиеватыми рассказами О жизни и творчестве представителей высокого искусства, наверное, от удара бильярдным шаром что-то сдвинулось в его голове, и он понес окончательную колесицу. Хотя еще пару дней назад в его речи прослеживалось что-то не лишенное живого интереса, теперь же Филипп окончательно перешел на платформу неимоверного занудства. Максим, Максимович и Микиша были грустны. Вид у них, что и говорить, был помятый. Особенно это касалось последнего. Кораблёж, же, видимо, на кредитованные мною деньги приобрел себе приличный костюм-тройку взамен того рванья, в коем пожаловал к нам с в гости. Теперь он хотя бы относительно соответствовал своему прозвищу. Впрочем, о каком соответствии можно было говорить, если я знала, что вор-костюмчик вовсе не вор-автоугонщик, И весь его рассказ был искусно соткан сетью обмана, цель которого еще не прояснилась для меня окончательно. Микиша выглядел совершенно подавленным. Лицо его вытянулось, и он напоминал усталую, плохо кормленную лошадь. По всей видимости, моими деньгами распорядились только в пользу одного Максима Максимыча. Во мне неожиданно шевельнулась жалость к неуклюжему парню. Однако, вспомнив о тетушке и о затребованных от меня пятнадцати тысячах, я ожесточилась. «Что? Я же еще их и жалею? Снова наступаю на одни и те же грабли? Ну уж, дудки!» Микиша и Максим Максимыч подошли к барной стойке, уселись и принялись оттуда осматривать зал. По мне, они прокатились быстрым взглядом, по всей видимости, и не заподозрив в раскосые девицы Женю Охотникову. Или сделали вид, что не заподозрили. Мало ли, что они еще захотят выкинуть. А в Париже я слушал Александру Марк, когда она пела Турандот, вещал Филипп. Кажется, не обращая внимания на то, что я совершенно его не слушаю. Есть у него такая манера – упиваться собственными речами. С другой стороны, сейчас это было очень хорошо, потому что он не отвлекал меня от моих мыслей и не ждал ответных ремарок по той или иной высокоумной и еще более высокозанудной теме. Тем временем Костюмчик и Микиша, кажется, приходили в волнение. Они крутили головами, а Костюмчик крупными глотками пил заказанный им коктейль. Микише, как бедному родственнику, по традиции ничего не досталось. Я не спешила. Я выжидала, наблюдала. В конце концов, пять минут ничего не изменят. А мне нужно было прощупать своих противников на расстоянии. Чем они дышат, на что рассчитывают, в каком психологическом состоянии находятся. Следовало учитывать и то, что они вполне могли работать на публику предугадывая тот вариант, что за ними наблюдает. Профессионалы как-никак. Звякнул колокольчик, свидетельствуя о том, что в кафе вошли новые посетители. Я встала и не обращая внимания на Филиппа и его широко раскрытые от узумления глаза, я покинула стулью как раз посреди длинного пассажа о красотах колоратурного сопрано какой-то оперной певицы из Будапештской оперы. Направилась к стойке. До меня долетели слова Микиши. «А что, если она не придет?» И быстрый кораблевский ответ. «Да куда же она денется, когда разденется?» «Хм, странно». В голосе любезного братца-перевертыша звучала нерешительность. Быть может, тонким своим чутьем волка Максим Максимыч почуял, что все может сложиться не так, как он себе расписал. Я, подходя уже к стойке, открыла было рот, чтобы поговорить с ним, но тут кто-то весьма небрежно отодвинул меня в сторону, и к Максиму Максимычу и Микише, беря их в кольцо, приблизились трое мужчин. В одном из них я с удивлением узнала Бизона Бессонова. Двое других также были мне знакомы. Как раз эти амбалы вели меня под руки к машине Кошалавы когда выудили по дороге из театра. Кстати, и Филипп тут. Быть может, он тоже узнает своих обидчиков? Все-таки бильярдным шаром полбу. Это не опахалам по кончику носа. Правда, Филипп, кажется, их не узнал. А вот Микиша и Костюмчик отреагировали сразу. И, судя по их исказившимся лицам, встреча эта едва ли была желанной. «Бери их, парни!» Резко скомандовал Бизон. Двое громил, ринулись к стойке. Костюмчик, резко отпрянув и схватив руки круглую тумбу, на которой сидел, вскинул ее над головой и швырнул в кашелавских амбалов. Те уклонились. Тумба пролетела через весь небольшой зал кафе и угодила, ну надо же, Филиппа, спокойно сидевшего за столиком. Бедняга! Ему решительно не шли на пользу малейшие контакты с ребятами Тимура Завахтанговича. Ну, ни хрена себе! рявкнул Костюмчик. Это она, твоя сеструха навела! пропищал Микиша. Вот, сучка, больше некому. Потом разберемся, прорычал Максим Максимыч. Он попытался проскользнуть между двух амбалов. Но те схватили его, а подбежавший бизон несколько раз на наутмашь врезал кораблеву по лицу. Голова Максима Максимыча болтнулась, как у китайского болванчика. Микиша же сам с собой рыхло оседал возле стойки. Я смотрела на разворачивающееся действие, не трогаясь с места. Честно говоря, силы сторон, встретившиеся в трактирной баталии, были столь неоднозначны. Что я не знала, за кого вступиться, и потому предпочла строгий нейтралитет. Бьют их, как щенков, отметила я про себя некоторую беспомощность парочки кораблев и компании. Что-то не спешат ребята проявлять свою спецназовскую прыть. Однако с выводами я поторопилась. Получив по физиономии, Максим Максимович, которого держали двое молодцов кошелавы, оттолкнулся ногами от пола. Повеснув на своих конвоирах, с силой ударил Бизона с сомкнутыми ступнями в грудь. Бессонов, явно не ожидавший такой резкости от костюмчика, полетел на пол. Немногочисленные посетители кафе, а их помимо участников драки, а также меня, стоявшей поблизости от эпицентра событий, и Филиппа, по-прежнему пребывающего за столиком в состоянии Грогги, было человек пять синхронно подскакивали со своих мест, а потом с такой же единовременностью, какой позавидовали бы спортсменки из нашей команды по синхронному плаванию, попадали на пол. Ничего удивительного. В руках Бессонова появился пистолет, который он направил на костюмчика. Тут я поняла, что время вмешаться. Если не из родственных чувств и вопросов человеколюбия, то по крайней мере из благоразумия. Ведь перестреляй сейчас Бессона в славную парочку моих племянников, где я стану искать тетушку Милу? А ведь она у них, иначе что же они требовали денег?» Впрочем, все вышеизложенное мелькнуло в мозгу в какие-то доли секунды. Я широко шагнула вперед и ногой выбила пистолет из руки Бессонова. «Ну что ж, теперь его гнев должен был обратиться на меня». Я не стала ждать, пока это произойдет, а в полном соответствии с принципом, что лучшая оборона — это атака. Оттолкнула бессонного к стойке бара и, поддев упавший на пол пистолет кончиком туфли, подкинула и поймала его на лету. — Ах ты шалава! — рявкнул явно не ожидавший нападений Бизон, размазываясь тем временем по стойке и едва устояв на ногах. Вы забыли добавить слог «кэ», – вежливо сказала я. Кстати, я вас, юноша, переоценила. Пистолет, которым вы только что угрожали, даже не снят с предохранителя. «Зато у меня снят», – сказал один из парнишек, державших Максима Максимыча. Рванул пиджак и с весьма похвальной быстротой выхватил ствол из кармана. «Нехорошая эта привычка». Держать заряженный пистолет в кармане собственной одежды, как говорил еще профессор Мариарти незабвенному Шерлоку Холмсу. Плеши, детка! Раза была адресована мне, и мне же адресовались несколько пуль, вошедших в пол у моих ног. Разумеется, я конвульсивно подскочила в соответствии с тем количеством выстрелов, что испортили пол в баре Бурудорштафт. Кто-то пронзительно завизжал, Микиша барахтался почти под стойкой и совершенно не напоминал человека, который проходил особую подготовку. Максим Максимыч под аккомпанемент пальбы повалился на пол и пополз под столики. Проделал он сей маневр так удачно, что его не заметили ни оглушенный ударом о стойку бара Бессонов, не увлеченные лицезрением моих танцев амбалы. «Напол, сука!» – крикнул мне визун. Предложение было выражено в непристойной форме, но произнесено таким тоном, что отказаться было решительно невозможно. «Ну вот», – мелькнуло в моей голове, – «давным-давно же замечено, свои собаки дерутся, чужая не встревай. А я встряла, и сейчас могу попортить свой костюм» подумала я. А потом, присев и обозначив переход в требуемое положение лежа, дернула за пуговицу. Но дергала я пуговицу не потому, что сильно разнервничалась. Нет, то была моя любимая пуговица, которая довольно часто выручала меня в затруднительных ситуациях. Собственно говоря, это даже не пуговица была, а непременная часть боекомплекта составленного еще во время работы в Сигме. И я пустила боекомплект в ход. Что есть силы, сжав двумя пальцами вторую, самую крупную пуговицу на своем костюме, я привела в действие резервуар со сжиженным газом, заключенный внутри ее. Газ этот имеет способность в считанные доли секунды заполнять собой объем до нескольких кубометров. К тому же он имел угольный черный цвет, и потому создавал превосходную завесу, а заодно обжигал носоглотку. Несмертельно, но весьма неприятно. Газ вырвался наружу подобно тому, как выскакивает из упаковки вата, спрессованная под давлением. Кто не знает, процесс этот молниеносный, и даже самый тренированный человек вряд ли успеет среагировать при неожиданном появлении жгучей дымовой завесы. Впрочем, сама я прекрасно знакома с действием своего тайного оружия и потому зажмурила глаза и задержала дыхание. А вот люди-кошалавы, а также многострадальные микиши ни к чему подобному не готовились, от чего и влипли по самое не могу. Кто-то, глотнув, мучительно закашлялся. Еще я увидела, как Микиша, сидевший у стойки, схватился за глотку и пополз по полу под столики, где минутой ранее скрылся Максим Максимович. Потом опустилась тьма, кратковременная, но практически непроглядная. Я сделала резкое движение ногой, подсекая невидимого противника из числа бизоновских хватов удальцов. Кто-то плотно впечатался в пол и хрипло заматерился а я отскочила назад к столику, где сидел, а точнее полулежал Филипп. Тот дым был менее интенсивен, и все происходящее обозревалось всего лишь как в глубоких предночных сумерках, а вовсе не как в самую темную ночь. «Уматываем», — четко выговорила я, хватая приятели, театрала за руку, и в тот момент из-под нашего столика вынурнула голова Максима Максимыча. Первым моим побуждением было, сжав пальцы в кулак, врезать ему по макушке. Однако же я просто взяла его за ухо и вытащила из-под стола как большую и особо горькую редьку. Наглотавшийся токсичного дыма, Кораблев, кажется, даже не понял, что с ним произошло. В этот момент прозвучало несколько выстрелов. Кажется, разозленные люди бизона в вслепую. Методы действия у них были откровенно бандитскими, что и говорить. Пелена дыма стремительно рассеивалась и таяла. Все-таки моя хитрая дымовая завеса была хоть и действенной, но очень кратковременной мерой. «Скотина!» – бормотала я, толкнув Максима Максимовича обратно под стол. «Телился тут столько времени! Что ж ты сразу, гад такой, не использовал свои хваленные методы?» Не «Небось, когда Косинова убивали, не медлили. «Костюмчик! Микиша!» — прогремел на все помещение, гулко отдаваясь под сводчатым потолком голос Бессонова. «Сдавайтесь по-хорошему! Все равно ваше положение хреновое. Скажите, что от вас требуется и свободны. А если мы сейчас вас подстрелим, то сами виноваты. Вы, между прочим, в бегах!» Так что кашалот оформит ваш каюк как сопротивление при задержании в неведомственной охраны. Это ты, что ли, в неведомственной охрана? Вдруг зло выкрикнул костюмчик. Да ты ж беспредельщик. Ладно, брось мне тут гниляк вчехлять. Вылезай и бабу свою с собой прихвати. Узнаем, чего это она вдруг тут развонялась. «Не знаю я никакой бабы!» – пробурчал Максим Максимыч, отползая в угол и делая попытку завернуться в портьеру. «Да? А кто ж тогда эта узкоглазая? Где ты там, красавица?» Я негромко ответила, вынимая из своей сумочки беретту с полной обоймой. «Тут я без сонов, тут! Только даже не вздумай сунуться! Я из тебя такой дуршлаг сделаю!» что легко можно будет даже самые привередливые макароны откидывать. У меня две полных обоймы, а если понадобится, то еще немного найдется». Молчание. Потом голос Бессонного ответил, причем на тон ниже. «Слушай, иди отсюда по-хорошему. Я не знаю, кто ты и чего тебе надо. Только иди, а? Ничего ты тут не поймаешь. Вали, пока я не передумал. Я гуманный». «Ага! Эразм Роттердамский прямо-таки!» отозвалась я и увидела скорчившегося под столом Микишу. «Черт побери! Туфта какая-то! Что же они в самом деле, как две квилые моркови? Перестраховываются, что ли, не желая раскрываться эти пресловутые госкиллеры, которых так превозносил сам генерал Фомичев?» «В общем, некогда мне с тобой базарить», — сказал Бессонов. Не хочешь убираться, пеняй на себя, а только двое нам нужны позарез. Реакция Максима Максимыча была феерической. Он выскочил из-под стола, легко подхватил его и, прикрываясь им как щитом, устремился на бессонова и его головорезов. Сей предмет общепитовской обстановки был весьма массивным, деревянным, сработанным под старину. Бессонов даже ничего не успел понять как Максим Максимыч приплющил его этим самым столом к стойке. Но не везло сегодня безону со стойкой бара. Совсем не везло. Максим Максимыч развернулся со своим тараном и, зацепив ножкой стола одного из бандитов, едва не опрокинул того на пол. Ножка затрещала и отломилась. Максим Максимыч швырнул столом Бессоновских. И тут нестройно прогремели два выстрела. Произведены они были Микишей, который, лежа на полу, завладел пистолетом Бессонова, тем самым, который отобрала у того я, а потом откинула под стол. Направлены выстрелы были крайне бестолково, потому что бармен Олег, в принципе, ни к чему не причастный, схватился за плечо, а одна из бутылок на витрине бара разлетелась в дребезги. Но они произвели свое действие. Оба бандита из чувства самосохранения попадали на пол, где уже валялся их предводитель Бизон, плотно приголубленный столом, орудием Максима Максимовича. Грамотно, подумала я, без лишних жертв и действенно. Но, кажется, проснулись госкиллеры, хотя медлили порядком. Микиша бросил пистолет на пол, как ядовитую змею. Едва не ужалившую его, но каким бы поспешными и беспорядочными ни казались его движения, я успела заметить, что он смахнул таки свои отпечатки пальцев с рукоятки. А затем Максим Максимыч и Микиша опрометью выбежали из бара, но я мгновенно устремилась за ними. В одной из машин, припаркованных Брудершафту, я узнала ту самую Ауди, станированными стеклами, что ждала меня у театра. Правда, на этот раз кашелавы в ней не было. Да и вообще никого в машине не было, потому что ее водитель стоял, придерживая рукой дверцу, и вроде бы собирался рвануть в кафе, откуда слышалась стрельба. Я вскинула на него свою беретту. — Сходи погуляй, милый. Ну-ка, ключи. — Ты! — начал было он. Но я крикнула, чуть присев и сделав вид, что собираюсь стрелять. «Ключи где?» Парень молча выронил связку на асфальт. «Подбери!» – кивнула я Максиму Максимовичу. «Садись, поведешь машину!» «Ты кто?» Ошеломленно или играя Ошеломление спросил он. «Герцогиня Латаринская, ты что, будешь спрашивать мои анкетные данные, братец?» «Ну да» а тем временем нас все-таки захомутают, как изначально планировалось. Я увидела, что он вздрогнул при слове «братец», но для более определенного выражения чувств времени не оставалось, и мы, поспешно загрузившись в ауди, сорвались с места столь бурных событий и, завернув за угол, помчались по трассе.